«Зеленое чудо» Эпиграф Он зелен, чист, весел и нежен, Как трава весенняя, И когда смотришь на него долго, То светлеет сердце. Если поглядишь на него с утра, То весь день будет для тебя легким. Александр Куприн Минералогии Беруни сообщает Копия изумруда находятся в Верхнем Египте, к югу от Нила, в пустыне, отрезанной от населенных мест, и неизвестны другие места на земле, где были бы его копии. Месторождения изумрудов в Нубийской пустыне были открыты около четырех тысячелетий назад. Говорят, две тысячи лет спустя их посетила Клеопатра, и с тех пор, Эти рудники называют не иначе, как копи-клеопатры. Отсюда зеленый камень расходился по всему Средиземноморью, попадал в Персию, Индию и шел дальше. Изумруд всегда ценился очень высоко, и купцам при пересечении границ приходилось платить большие пошлины. Беруни описывает различные ухищрения, на которые шли Торговцы-контрабандисты. Например, вставляли крупный изумруд в перстень, а сверху покрывали тонким срезом коралла или малахита. Миновав таможенные посты, ненужную маскировку удаляли. Или вот еще трюк. Выгнули по форме черепа тонкую накладку из меди со множеством мелких отверстий устроив в ней тайник для драгоценных камней, и каким-то образом прикрепили ее к свежеобритой голове курьера. Через полгода волосы отросли и полностью скрыли тайник. Правда, Беруни не сообщает, прошел ли этот мученик таможенные посты, но можно представить, каково ему было целых полгода жить с таким головным убором. По современным меркам, Изумруды на египетских месторождениях добывались средненькие, мелкие, мутные, с трещинами. Сегодняшние ювелиры ими и не заинтересовались бы, но других мир в то время не знал. Сколько самоцветов из этих рудников было захоронено вместе с мумиями, сколько разошлось по свету с торговцами, сколько было растерто на баснословно дорогие лекарства — бог весть. Добыча зеленого камня велась в сердце пустыни более трех тысячелетий, пока в Европу в 16 веке не хлынул поток прозрачных, крупных и удивительно ярких изумрудов из Америки. И все же с перерывами копии Клеопатры разрабатывались до 1740 года, когда эти месторождения заново, так сказать, открыли европейцы в XIX веке, их взору открылись грандиозные подземные галереи, в которых одновременно могли трудиться сотни человек. Колумбийские изумруды появились в Старом Свете как изумруды из Перу, так как территория, на которой позже возникла страна Колумбия, входила в состав испанского вице-королевства Перу, образованного на земле государства инков. Они по всем статьям превосходили египетские камни. До появления испанцев изумруд почитался у индейцев Центральной и Южной Америки как священный камень. Золото и изумруды накапливались в мрачных храмах языческих богов, где происходили обряды человеческих жертвоприношений. Золото олицетворяло солнце, и початки Маиса, изумруд – зеленую животворящую землю. Испанцы принялись разрабатывать эти копии с невероятной энергией. Изумруды вывозились сундуками. Сколько их было переправлено в Европу и сколько осталось в трюмах затонувших галеонов, невозможно подсчитать даже приблизительно. Но что интересно, в Испании А села незначительная часть изумрудов. Идальго и Кабальеро предпочитали обменивать камни на золото. Прочие зеленые самоцветы начали стремительно распространяться по Европе и Азии. В Индии их оказалось столько, что даже утвердилось мнение, будто большинство изумрудов в Европе имеет индийское происхождение. Например, В энциклопедии «Драгоценные камни» 2011 год утверждается, до XVI века изумруды поступали в Европу главным образом из Индии. Индия до сих пор является важным поставщиком изумрудов на мировой рынок. Вероятно, это утверждение связано с тем, что богатейшая коллекция изумрудов принадлежали династии великих моголов и правителям Ирана. Но вот французские гемологи проанализировали состав изумрудов из сокровищницы индийских раджей, и оказалось, что практически все они, включая знаменитый камень Могол, родом из Колумбии. Дело в том, что для каждого изумрудного месторождения характерны строго определенные изотопы кислорода в молекулах кристаллов. Поистине неисповедимы пути самоцветов. Заметим, что в Европе были известны высококлассные изумруды еще до открытия Америки, и поступали они вовсе не из Индии. Здесь имелось собственное месторождение в урочище Хабахталь, что в Альпах, которые еще до нашей эры начали разрабатывать кельты, а потом римляне. Правда, разрабатывать – это громко сказано. По всей видимости, они просто выискивали изумруды в горных ручьях у рочища. К сожалению, прекрасные на вид кабахтальские изумруды чрезвычайно ломкие и мелкие. Их характерной особенностью является частое присутствие в кристаллах иголочек термолита, которые придают хрупкость. Добычу изумрудов на этом месторождении в разные века начинали неоднократно, но каждый раз забрасывали из-за огромного количества малоценного трещиноватого сырья. Любопытно, что самые красивые и прочные камни – Здесь отбирает и обрабатывает сама природа, ведь в бурных водах горных ручьев могут сохраниться только камни без малейшего изъяна. Местным крестьянам время от времени попадаются мелкие зеленые камешки, а в XIX веке здесь нашли огромный изумруд в 42 карата. После этого австрийцы начали добычу изумрудов более или менее современными методами, но затем переуступили концессию англичанам. Те поставили дело на широкую ногу, но добытые самоцветы продавали под видом колумбийских, слава которых гремела тогда на весь мир. Перед Первой мировой войной англичанам, однако, пришлось покинуть Австро-Венгрию, и на прощание они взорвали все штольни. Отшумели две мировые войны. Дела на Хабахтальском руднике шли ни шатка, ни валко. Хозяева предприятия решили открыть платный доступ на прииск всем желающим. И масса вольных старателей схватилась за лопаты в надежде на быстрое обогащение. Сколько было найдено изумрудов, неизвестно. Но одна находка вошла в анналы изумрудной лихорадки. Летом 1957 года мелкий клерк Герман Крауцер из заштатного австрийского городишки купил однодневную поисковую лицензию на территории рудника. Сначала ему не повезло. В назначенный день над Альпами разверзлись небеса, и он упросил администрацию Хабахталя перенести лицензию на сутки. Зато следующее утро выдалось на славу. Не успел самодеятельный старатель выйти на рудник, как прямо под ногами у него полыхнула яркая искра. Обомлевший от счастья Крауцер не мог поверить в свою удачу. Он едва не наступил на невероятно большой, изумительно прозрачный изумруд классического пронзительно-зеленого цвета. По условиям лицензии, с каждой находки удачливый старатель должен был заплатить руднику 10% стоимости найденного камня. Но веб-камер тогда не существовало, а администрация рудника, надеясь на порядочность посетителей, на выходе никого не обыскивала. В общем, сунул Краусер находку в карман и был таков. Через некоторое время... Он решил оценить самоцвет и поехал в Вену, где с трудом нашел мастера, который согласился не задавать лишних вопросов. Находка потянула на 180 карат. Ювелир оценил камень в 4 миллиона шиллингов и тут же предложил Краутсеру увеличить стоимость камня, придав ему огранку. Свою работу ювелир оценил в десятую часть стоимости камня. 400 тысяч шиллингов? Таких денег Краутсер никогда в глаза не видел. Но в конце концов сошлись на том, что ювелир возьмет себе отходы, которые непременно появятся при обработке камня. Краутсер поставил условие. Все работы будут вестись только в его присутствии. Крауцер снял комнатку в Вене и каждый день ходил в мастерскую, где безвылазно проводил весь день, наблюдая за процессом огранки. Вечером он уносил заветную драгоценность с собой. Наконец работа была завершена. Мастер забрал оговоренные ранее несколько небольших осколков, а обладатель изумруда вышел на улицы вечерней Вены. В кармане у него лежало целое состояние которое они с ювелиром назвали «Звезда Хабахталя». А дальше-то что? Крауцер не нашел ничего лучше, как закопать свое сокровище в Венском лесу до тех пор, пока не придет решение, как превратить его в деньги. Долго, впрочем, размышлять ему не пришлось. Вскоре к нему домой, в сопровождении полиции, Явились представители хабахтальского рудника и обвинили в мошенничестве. То ли жена проболталась соседкам, соседком, то ли ювелир проговорился, но правда выплыла наружу. Крауцеру был предложен выход – добровольно сдать изумруд и в придачу 10% его стоимости в уплату за мошенничество. Опять эти 10%! только уже вместе с камнем. На следующий день Крауцер, в сопровождении официальных лиц выкопал свое сокровище и передал полиции для последующей экспертизы. Ее результаты привели всех в изумление. Документ гласил, переданный на экспертизу предмет является ограненным куском стекла изумрудной окраски, Но куда же делся настоящий камень? Как только слухи просочились в город, толпы искателей удачи кинулись перекапывать Венский лес, полагая, что изумруд все еще находится в земле. Вероятнее всего, камень подменил ювелир. По совету адвокатов, несостоявшийся миллионер подал на него в суд. Ювелир несколько месяцев провел на допросах, потом два года в заключении, но ни в чем так и не признался. Мол, ничего не знаю, я честный человек, сразу увидел, что это стекло, и просто решил пошутить над этим глупцом, который не может отличить драгоценный камень от бутылочного стекла. И в конце концов ювелира вынуждены были отпустить. Возможно, он говорил правду. Но, возможно, он бессовестно лгал, и звезда Хабахталя хранится сейчас где-нибудь в частной коллекции. Не исключено, что блеснет еще ее зеленый луч. В России есть своя, куда более загадочная и трагичная история, приключившаяся вокруг изумруда. В ней было многое, и шельмование невиновных, и восхваление злодеев, и пропажа оригинала, и появление у знаменитого камня двойника. По указу Петра I. В Петергофе была создана гранильная фабрика, на которой велено было бриллиантить алмазы, гранить прочие драгоценные камни, смотреть за резкой, шлифовкой и полировкой больших и малых камней. На фабрике производилась обработка уральских яшм и малахита, сибирского нефрита и лазурита, а также других самоцветов. При императрице Елизавете Петровне начала работу Екатеринбургская гранильная фабрика. Две фабрики начали конкурировать между собой, и понятно, что преимущество в этой борьбе должно было остаться за Екатеринбургом. Ведь к чему тащить на подводах за тысячи километров сотни тысяч пудов каменьев, когда их можно обработать почти на месте? Со временем Петерговская фабрика, стала испытывать трудности с поставками. Но она находилась ближе к Санкт-Петербургскому начальству, и это помогло решить многие проблемы. В 1829 году вышел специальный циркуляр, предписывающий поставлять в Петергоф все необработанное сырье с Урала. Появление документа объясняется просто. Если раньше Урал славился лишь яшмами до да малахитом, то в 1823 году там были найдены сапфиры, в 1828 году выявлены уникальное месторождение аметиста и аквамарина, а в 1829 году обнаружены первые алмазы. Конфликт между фабриками усугубился, когда в 1830 году были открыты уральские изумруды, на которые стали претендовать и Петергоф, И Екатеринбург. Первые изумруды были найдены в 30 верстах от Сибирского тракта на берегу речки Токовой крестьянином Максимом Кожевниковым. Как доносил столицу директор Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Васильевич Коковин, он нашел между корнями вывороченного дерева несколько больших кристаллов и обломков зеленого камня, которые и самое место, найдение, показал двоим своим товарищам. Все они копались в корнях, и под корнями нашли еще несколько кусочков, из которых поцветнее взяли с собой в деревню, а потом привозили для продажи в Екатеринбург. На месте находки практически сразу, в январе 1831 года, Началась разведка и добыча изумрудов, и в первый же сезон было найдено и отправлено в столицу большое количество крупных самоцветов. Но после первоначальной эйфории в добыче наметился спад. С позиций сегодняшнего дня это вполне объяснимо. Месторождения, подобные этому, обладают чрезвычайно сложным геологическим строением исключительно неравномерным распределением самоцветного сырья. Разведка и добычей изумруда в тот период занимались не горные инженеры, а работники Екатеринбургской гранильной фабрики, камнеобработчики да гранитщики. Работа велась непрофессионально, на авось, попав на продуктивную жилу, отрабатывали ее в доступных пределах, а промахнувшись Бросали. Столицы еще толком не успели осознать, что произошло резкое падение добычи и ухудшение качества изумрудов, как пришел анонимный донос на Коковина, в котором тот обвинялся в утаивании изумрудов и даже в ведении переговоров с торговцами из немецкой стороны о продаже неучтенных камней. Донос восприняли весьма серьезно и в мае 1835 года из Санкт-Петербурга инкогнито выехал чиновник по особым поручениям с заданием провести ревизию на Екатеринбургской гранильной фабрике. По итогам проверки в рабочем кабинете Коковина, который одновременно был его квартирой, было обнаружено большое количество различных самоцветов изумрудов, аметистов, топазов, турмалинов и так далее. Почему-то эти камни не были переданы ни на Екатеринбургскую гранильную фабрику, ни отправлены в Петергоф. Каковин путано и неубедительно объяснял, отчего он задерживает самоцветы у себя дома. По поводу изумруда, самого лучшего достоинства, весьма тровяного цвета, весом в фунт, он заявил, что давно собирался отправить его в столицу, но как только начинал упаковывать, то сразу появлялась мысль, еще на этот камень полюбуюсь. Ни прежде, ни после не было подобного, и посылка опять откладывалась. Примечание. Вес русского фунта равен... 409,5 грамма. Конец примечания. Другой уникальный изумруд, чуть поменьше размером и похуже качеством, найденный в отхожем месте рудника, вероятно, его утаили, но вынести с территории рудника не смогли, Коковин не отправил в огранку, якобы потому, что желал расследовать случай хищения. Столичный чиновник, изъял все найденные камни и сделал подробную их опись, упаковал в три деревянных окованных ящика, запечатал печатями и отправил с нарочным на тройке в Санкт-Петербург. Сопровождал ценный груз некто Пермикин Григорий Мартемьяныч, 22-летний мастеровой Екатеринбургской гранильной фабрики. Через 25 дней... Самоцветы, проделав путь почти в две тысячи верст, были доставлены в столицу, прямо в рабочий кабинет вице-президента департамента уделов графа Льва Алексеевича Перовского. При вскрытии ящиков присутствовали всего два человека, сам Перовский и сопровождавший груз Пермикин. Они сверили их содержимое с описью, недостачи не обнаружили, и камни были отправлены в хранилище. Спустя некоторое время какому-то высокопоставленному чиновнику взбрело в голову полюбоваться русскими изумрудами, которые входили в моду на мировом рынке. Тем более, что по Санкт-Петербургу уже третий месяц ходили слухи, что с Урала поступила партия с великолепными образцами, среди которых один не имеет себе равных. Но неожиданно случился конфуз. Именно этого изумрудов хранилище не нашлось. Об этом было доложено главе Министерства императорского двора Волконскому, и тот поручил ревизору, выезжавшему на Урал, разобраться с пропажей. Тот сверил опись, собственноручно составленную в Екатеринбурге, с фактическим наличием камней, и обнаружил пропажу двух самых крупных изумрудов, четырех роскошных аквамаринов и еще кое-чего по мелочи. Он сам паковал камни в Екатеринбурге, а в столице их приняли по описи. Следовательно, исчезли они уже в Санкт-Петербурге. Об этом и написал чиновник в рапорте министру. Но по пути к министру Рапорт этот оказался на столе вице-президента департамента уделов Перовского, который по должности обычно визировал такого рода документы, и далее его следы теряются. Замять дело, однако, не удалось. Слухи о пропаже Изумруда дошли до царя, и высочайшим повелением заняться пропажей было поручено опять-таки графу Перовскому. Граф ревностно взялся за дело, сразу же выехал на Урал, отстранил на отдел и дал указание местной полиции посадить его в тюремный замок с тем, чтобы он содержался там в отделении для секретных арестантов и под никаким предлогом не имел ни с кем из посторонних сообщения без моего дозволения». Той же ночью Коковина определили в одиночную камеру, а Перовский помчался обратно в Санкт-Петербург и в отчете государю прямо возложил вину за пропажу изумрудов на Коковина. Не подлежит сомнению, что утраченный большой драгоценный камень и много других высокого достоинства изумрудов были похищены бывшим командиром Екатеринбургской гранильной фабрики Коковиным. У Перовского не было особых причин опасаться, что дело примет какой-то иной ход, поскольку следствие по делу о пропавшем изумруде было поручено вести судной комиссии под руководством Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского, его родного брата. Суд состоялся почти через три года. На Коковина все это время просидевшего за решеткой, навешали всех собак. Но доказать обвинения так и не смогли. Он вышел из тюрьмы в 1838 году тяжело больным и спустя два года скончался. Но еще до его смерти по Санкт-Петербургу поползли слухи, что он покончил с собой в одиночной камере Екатеринбургской тюрьмы, и это окончательно укрепило общественное мнение в мысли что бывший директор Екатеринбургской гранильной фабрики и является вором. Эту историю тут же подхватил и разукрасил знаменитый писатель и журналист Пыляев. В книге «Драгоценные камни. Их свойства местонахождения и употребления» он расписывает пропажу изумруда в самых мрачных красках. «Дурная слава о Коковине» дошла и до нашего времени. Здесь немаловажную роль сыграл авторитет академика Ферсмана, который в своем очерке «Изумруд Каковина» безапелляционно заявляет. Алчный командир фабрики присваивал изумруды, в том числе уникальный, возможно, лучший в мире. Каковин был разоблачен важным государственным чиновником графом Перовским уличенный же в хищениях Коковин, покончил с собой в Екатеринбургской тюрьме. Эта история до сих пор перекочевывает из книги в книгу, с сайта на сайт, хотя еще в 80-х годах прошлого века в Свердловске вышла книга Семенова и Шакинко «Уральские самоцветы из истории камнерезного и гранильного дела на Урале», в которой на основе архивных документов восстановлено честное имя директора Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Васильевича Коковина. В частности, авторы приводят переписку, характеризующую как Перовского, так и Коковина. В 1829 году, ещё до открытия изумрудов, директор Петерговской гранильной фабрики, которая находилась в ведении Перовского, Пишет Каковину. «В всем случае, равномерно, как и на пребудущее время, я прошу вас вступить со мною по предмету закупки каменья в коммерческую, совершенно в частном виде, спекуляцию. Извещаю вас, что предложение сие делается со мною сведомо вице-президента департамента уделов его превосходительства Льва Алексеевича Перовского, признавшего сей способ приобретения каменья верным и поспешнейшим средством к снабжению оным фабрик, а посему я прошу вас за поручение сие назначить в пользу свою известные в коммерции проценты за комиссию и быть совершенно уверенным, что труды ваши по сей операции не останутся без особого внимания начальства. Ответ Каковина относительно деланной вами мне доверенности на коммерческих правилах в доставлении издешних цветных камней, породных кусков для минерального собрания и годного дело вещей малахита и предложение от таковой спекуляции выгод, мне ничего не остается другого сказать, как принесть совершенную вам мою благодарность и за откровенность вашу объясниться с таковой уже откровенностью. Странностью моих правил могут, ежели не удивиться, то шутить многие. Я не могу сказать, чтобы был беден, но и не богат, довольствуясь ограниченным жалованием, перенося иногда недостатки с надеждою, что когда-либо начальство взглянет на труды мои, твержу пословицу «за Богом молитва, а за царем служба не теряется». И пока служу, никаких сторонних выгод желать и искать не могу, да и самая заботливость службы того не позволяет. А чтобы быть полезным веренной управлению вашему Петергофской шлифовальной фабрике, с совершенным удовольствием готов служить вам для выгоды казны без всяких коммерческих видов, при сих доставленных со стороны ваших средствах. Перовской Был не только знатоком цветного камня, но и страстным коллекционером. Помимо прочего, обладал он характером, мягко говоря, своеобразным. Один из его сослуживцев по департаменту уделов оставил такую характеристику. Характер имел твердый, настойчивый, готов был прошибить каменную стену, лишь бы достигнуть своей цели. Чистолюбивый до ненасытности – и устремлявший к тому все свои действия, непомерное честолюбие и неумолимая жестокость. Граф Дмитрий Николаевич Блудов, николаевский министр и тоже далеко не ангел, характеризует Льва Алексеевича исчерпывающе лаконично. Это всегда животное, но иногда это хищный зверь. В 1841 году, Перовский становится министром внутренних дел Российской империи, если бы даже вновь возникло следствие по поводу пропажи уникального изумруда, то руководил бы этим следствием он сам. Впрочем, в этой истории был еще один персонаж, Григорий Мартемьянч Пермикин, ничем не примечательный 22-летний мастеровой Екатеринбургской гранильной фабрики. Не исключено, что он мог бы пролить свет на эту загадочную историю. Мог бы, но не захотел. После прибытия в Петербург в качестве сопровождающего Пермитин длительное время находился под покровительством Перовского, который за короткое время знакомства так полюбил его, любопытно за что, что не отправил обратно в Екатеринбург, а оставил в столице, устроил работать на Петергофскую гранильную фабрику, а затем на обучение в Петербургский технологический институт. В Екатеринбург он возвратился лишь спустя годы, уже будучи чиновником для особых поручений. Позже он занимался, как сказали бы сейчас, полевой геологией, поисками месторождений цветных камней в Восточной Сибири. И все же... Куда могли пропасть уникальные изумруды, вину каковина суд доказать не сумел. Обвинили его только в том, что он не торопился отсылать лучшие из добытых камней в столицу и хранил их в своем рабочем кабинете. Можно предположить, что, надеясь на отмену указа 1829 года, он придерживал их до того момента, когда его гранильная фабрика получит право обрабатывать уральские самоцветы. Проще всего сказать, что камни были похищены Перовским. Не исключено, что граф, страстный коллекционер самоцветов, не смог устоять перед искушением, а когда пропажей заинтересовался самодержец, пришлось заметать следы, оговаривать невиновного Коковина, а от Пермикина откупаться высоким покровительством – хотя роль последнего в этой истории тоже до конца не ясна. В связи с этим интересно сообщение Дебердеева в журнале «Наука и жизнь». Есть свидетельство, что спустя какое-то время после таинственного исчезновения изумруда Коковина разным специалистам-минералогам, работавшим на территории восточной границы Европы и Азии, показывали длиннопризматический изумрудный кристалл, схожий по своим достоинствам со знаменитым именным Смарагдом. Камень каждый раз принадлежал частному лицу, которое заламывало за самоцвет неслыханную цену. Поманив ученых прозрачной глубиной, незамутненной ничем чистотой, великолепной игрой света на гранях, Прекрасные кристаллы снова уходили в неизвестность, и следы их терялись во времени и пространстве. Скорее всего, это были не разные камни, а один и тот же минерал, чудо природы, фунтовый изумруд. Вот только предлагался изумруд не ученым, а перекупщикам. Много ли ученых, а тем более минералогов, в середине 19 века жило в Сибири? Можно предположить, что упомянутое частное лицо и был Пермикин, пытавшийся сбыть изумруд Коковина. Напомним, что именно в это время он занимался полевой геологией в Восточной Сибири. Следы исчезнувшего самоцвета, по всей видимости, обнаружить уже не удастся. Впрочем, известны случаи, когда казавшиеся навсегда утраченными исторические драгоценности всплывали в частных коллекциях. Тут самое место сказать, что в Минералогическом музее РАН имени Ферсмана в Москве хранится изумруд Коковина. Это один из крупнейших в мире изумрудов, третий по величине, а на момент находки крупнейший. Вес кристалла составляет 11 карат. 2226 граммов. Но правда камень лишь частично ювелирного качества. В нем прозрачный и имеют типичный изумрудный цвет, лишь отдельные участки. То есть интересен он прежде всего своей величиной. Своё название он получил с легкой руки Ферсмана. История этого камня довольно запутана. По одним сведениям, Это была чуть ли не одна из первых находок на уральских изумрудных копях. По-другим камень добыли на третий год разработок в 1834 году. Встречаются также утверждения, что камень был изъят в квартире Каковина и прибыл в Санкт-Петербург на фельдегерской тройке с Пермикиным. Москвин в книге «Драгоценности мира» утверждает, что этот уникум был присвоен Перовским, а впоследствии проигран в карты другому известному нумизмату и коллекционеру минералов, князю Кочубею. По другой версии, Кочубей коллекцию купил. Родовая усадьба Кочубеев находилась на Украине, в селе Диканька, воспетой Гоголем. Там после смерти Кочубея и хранилась основная часть минералогической коллекции князя. Во время беспорядков 1905 года усадьба была сожжена. Бесполезные камни погромщики разбросали по всей территории усадьбы, так что когда революционный пыл масс поостыл, три четверти коллекции удалось собрать. Уцелел, как ни странно, и гигантский кристалл, сын Кочубея вывез спасенные самоцветы сначала в Киев, а затем переправил в Вену, где издал каталог коллекции и затеял переговоры с крупнейшими музеями Европы и Америки о ее продаже. Об этом узнали в русских научных кругах и начала писать русская пресса. Ожили почти забытые слухи о пропавшем уникальном изумруде и означенный в каталоге Кочубея «Большой Уральский изумруд» Стали называть не иначе, как изумруд коковина. Пошли разговоры, что Россия не должна уступить иностранцам легендарную коллекцию русских самоцветов, и в конце концов вопрос о ее приобретении был поднят Академией наук. После долгой канители деньги были отпущены: 150 тысяч золотых рублей. Очень большая сумма. По тем временам, в начале. 1914 года в Вену для осмотра и оценки коллекции выехали академик Вернадской и старший хранитель геологического и минералогического музея Санкт-Петербургской академии наук Ферсман. Трудно сказать, что они почувствовали, увидев изумруд Коковина. Они были уверены, что видят именно тот самый легендарный камень, что был когда-то похищен то ли Коковиным, то ли кем-то еще. Дело в том, что опись, изъятой в кабинете Коковина драгоценных камней, сделанная петербургским ревизором, стала доступна исследователям значительно позже, в 1940-1950-х годах. И только тогда стало ясно, что в 1835 году речь шла об исчезновении изумруда весом немногим более 400 граммов, а вес штуфа из коллекции Кочубея составлял 2226 граммов. Коллекция вернулась в Россию незадолго до начала Первой мировой войны. Все 2700 образцов были переданы в Минералогический музей Академии наук, и среди них огромный изумруд, внесенный в каталог музея как «Изумруд Каковина». В 1937 году в Москве ожидался Международный геологический конгресс, и в связи с этим сюда решили перевести Минералогический музей. Так уникальный изумруд прописался в столице. Когда же выяснилось, что свое название он получил из-за путаницы, его переименовали в Изумруд Качубея. К сожалению, интриги с подозрением на мошенничество вокруг уральских самоцветов не остались в девятнадцатом веке. Вот две истории наших дней. Мамин Сибиря как-то написал. Отметим, характерную особенность русских минералогов окрещивать вновь открытые минералы именами разных милостивцев и вообще знатных персон. Есть целая и характерная коллекция придуманных рабьями умами названий, чтобы угодить сильному человеку подольститься к вельможе и просто вильнуть хвостом за хороший обед, случайную подачку или доставленный лакомому ученому какой-нибудь приятный случай, это низкопоклонство живет и поныне. В 1993 году на Малышевском месторождении один из приисков уральских изумрудных копий был найден уникальный сросток изумрудных кристаллов в 5860 карат, 1172 грамма, который уральцы в честь Ельцина назвали президентом. И хотя эта друза не была лишена недостатков, ее отнесли к категории уникальных и оценили в 1,2 миллиона долларов. Горячие головы предлагали подарить редкостный экземпляр виновнику названия, но Ельцин дал распоряжение управлению делами расплатиться за самоцвет. Управ делами, не нашло средств для выкупа, и камень остался во владении ОАО «Изумрудная копии Урала». А через три года компанию жульническим способом довели до нищеты. В ходе приватизации для добычи уральских изумрудов было создано две акционерные компании – Малышевское Рудоуправление и Изумрудное Копи Урала. Рудоуправление добывало 5% Изумрудов, а Копи – 95%. Но для продажи камней за рубеж нужно было получить специальную лицензию, которую выдали только Рудоуправлению. То есть компания, которая добывала 95% Уральских Изумрудов, не имело права их реализации на мировых рынках. В результате склады копий Урала оказались затоварены, а работникам перестали платить зарплату. Парадоксальная ситуация. Сидят на драгоценных камнях, причем самым натуральным образом, и нищие. В 1996 году за долги компании по зарплате Президент был арестован управлением судебных приставов Свердловской области и передан на временное хранение в Гохран России, где и пролежал 4 года. В 2000 году изумрудные копии Урала решили продать уникальный камень и расплатиться с долгами. Преимущественное право на покупку президента было отдано областной администрации, но в уральской казне таких денег не оказалось. Наконец, в 2001 году инициатором покупки выступил Алмазный фонд России и предложил свою цену – 150 тысяч долларов. Она была явно заниженной, но, по крайней мере, камень остался у государства. В декабре 2000 года на том же Малышевском месторождении при ревизии остатков товарной продукции на рудном складе сотрудниками пробирной инспекции – случайно был обнаружен Александрит. И не просто Александрит, а крупнейший из найденных на сегодняшний день в России. Уникальный самоцвет получил название Патриот. Общий вес камня составил 597 граммов, чуть менее 3000 карат. Кстати, Александрит впервые был открыт на Урале в 1834 году, и получил название в честь будущего царя Александра II, тогда еще наследника престола. Причем долгое время считалось, что нигде, кроме Урала, александриты не встречаются. Но позже их месторождения были найдены в Бразилии, Южной Африке, на Мадагаскаре и в Шри-Ланке. Через месяц после находки, в январе 2001 года, патриот был арестован службой судебных приставов Свердловской области по той же причине, что и президент в связи с долгами владельца месторождения ОАО «Изумрудная копия Урала» по зарплате. Целый год самоцвет не знали, куда пристроить. Вроде как, так сказать, достояние республики, но у государственных структур денег на его выкуп не нашлось. По оценке гемологов уральскои горной горно-геологической академии стоимость камня составляла 150-170 тысяч американских долларов. Однако в 2003 году Гохран России специальным постановлением низвел уникальный образец из категории «национальное достояние» в разряд обыкновенного, правда дорогого, минералогического образца и оценил его в 15 тысяч долларов. В соответствии с новым статусом, Патриот был выведен из-под опеки государства, поступил в свободную продажу и оказался в частной коллекции. А Россия получила аж 15 тысяч долларов.